Всепресветлейший король, всемилостивейший государь, благосклонное письмо Вашего Величества, переданное мне графом Гольштейном, дает мне смелость, вместе с благодарностью за милостивое содержание этого письма, принести Вашему Величеству мои почтительнейшие поздравления с наступающим Новым Годом. Едва ли Германия питала когда-либо такую уверенность в том, что Новый Год принесет ей осуществление ее национальных желаний. Когда сокровенные мечты осуществятся, когда объединенная Германия достигнет того, что она будет в состоянии своими собственными силами обеспечить себе мир в надежных границах, не стесняя вместе с тем свободного развития отдельных членов Союза, то решающий голос, который Ваше Величество имели в преобразовании нашего общего Отечества, навеки стяжает благодарность немецкого народа и никогда не будет забыт историей. Ваше Величество, совершенно справедливо предполагаете, что я также не ожидаю ничего доброго от централизации, но считаю, что наиболее соответствующей немецкому духу формой государственного развития является поддержание прав, которые союзная конституция обеспечивает отдельным членам союза. И нахожу вместе с тем, что это самая верная порука против тех опасностей, кои могут угрожать праву и порядку при свободном развитии современной политической жизни. Враждебность, с какой вся республиканская партия в Германии отнеслась к инициативе Вашего Величества и союзных князей относительно восстановления императорского титула, доказывает, что в последнее вполне согласуется с монархическо-консервативными интересами. Прошу Ваше Величество милостиво верить тому, что я почту себя счастливым, если мне удастся сохранить все милостивейшее расположение Вашего Величества. Фон Бисмарк. Любезный граф, в знак признательности за ваши выдающиеся заслуги в деле заключения германских союзных договоров, я жалую вас, прилагаемый при звездой с бриллиантами, к имеющемуся у вас нашего дома ордену святого Губерта. Благодаря главным образом вашему содействию справедливые интересы Баварии были приняты в этих переговорах во внимание, и поэтому вы, любезный граф, Можете видеть в этом пожаловании не только акт простой вежливости, но и выражение моего дружеского к вам расположения, на которое вы имеете несомненное право. Орденский девиз «Верность без колебаний» является также и моим девизом. Бавария, руководящим, будет искренним союзником Пруссии и гармоническим звеном империи. Выражая еще раз свое постоянное и особливо благожелательное к вам отношение,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 за неудачу, которого я всегда буду благодарить Бога, очень плохо повлияло, как я узнал с истинным сожалением, на ваше здоровье, столь драгоценное и для меня, и на ход вашего лечения. Так что я не решаюсь просить вас приехать ко мне в горы, где я живу в настоящее время».